Глава седьмая После кафе мы пошли в гараж и вкусно погремели там железом. Кажется, парни зауважали меня еще больше, увидев, как я скручиваю покрытую окислами крышку топливного бака. Вместо бензина здесь применяли жидкую манну, энергокристаллы или сок магических лиан. Зависело от производителя магомеханизма. Духи, джинны, инкубы и прочие полубесплотные сущности предпочитали манну. Маги, ведьмы, гномы чаще пользовались энергокристаллами. Эльфы обзавелись рощами магических лиан. Их магомеханизмы считались самыми безопасными и экологичными. Вот только с топливом возникали трудности. Сок очень быстро разлагался до воды. Пока парни знакомились с различиями в типах маготехники, способах зарядки и формах индикаторов, мы с ними окончательно подружились. Только серджо, который притащился за нами в гараж, упорно сверлил меня взглядом и не желал уходить. Экзамен он уже сдал. Зачем сидит? Неужели правда решил, что я стану его девушкой?» Репутация у инкубов спорная. С одной стороны, каждая студентка знает, что ее дружок будет щедрым и очень искусным в постели. С другой, он уже на следующий день может так же сладко улыбаться другой. Они не считают секс-изменой. Разве измены заглянуть перекусить в кафе? Правда, семьи у них все же есть. Но по каким правилам инкубы подбирают себе пару, я не знала. Остановиться бутербродом не желала. После практических занятий мы проголодались и на ужин пошли все тем же составом. Ас подкалывал хмурого Серджио, смеялся и уверял, что красавчику незачем ужинать. И так питался весь день. В столовой меня опять усадили за стол боевиков и вручили поднос с огромной порцией. «Ребят», — попыталась возразить я, — «мне нечем заплатить». «Благотворительных студентов кормят в другом окне». «Так». Ас положил две тяжелые ладони рядом с моим подносом и весомо заявил. «Чтобы я этой ерунды больше не слышал. Ты нам помогаешь, мы помогаем тебе. Поверь, то, что мы сегодня запомнили, стоит десятка таких ужинов. Видишь этого парня?» Он ткнул пальцем самого здорового из их пятерки. На прошлой сдаче мага-механики он рыдал, потому что не мог запомнить эти чертовы формы индикаторов. Твоя система запоминания по пальцам руки спасет его от унижения. Бойцы такое не забывают. Я сдалась и опустила взгляд в тарелку. То, чем я сегодня щедро делилась, мне тоже нелегко удалось. В свое время мне помогла бабуля. Она у меня инженер и научила строить схемы запоминания, придумывать аналоги или нанизывать формулой как бусы. Правда, у меня лучше получалось на пальцах. Вот это я парням показала. «Что ж, если за такую ерунду меня будут вкусно кормить, я уже в плюсе».